Румянцев в Вене обзаводился знакомыми. На улыбку он был щедр, а за словом в карман не лез. И где улыбнется, где словцо острое вернет, глядишь, и разговор получится. Так и знакомства и заводились. Особенно везло ему с бабами. Молодая Венка разговорчива, улыбчива, не чита московской дурынди дочери боярской, засидевшейся в тереме отцовом за дубовыми дверьми, Та на слово сказанное вспыхнет, Платком глухим бабкиным прикроется И сидит квашней, красная, потеет. А венка нет, смехом серебристым ответит, Глянет задорно глазком голубым И готова день простоять с молодым разговариваюче. Румянцев у дворца Шварценбергова Приглядел такую, тоненькая, высокая, В платье чистом, Забежала она к башмачнику, и офицер туда шесть заговорил. Смеется венка выговору Румянцева, зубки сахарные показывает. Разговорились, вышли от башмачника, солнце яркое, лужи на мостовой под ветерком, словно золотом покрыты. Весна, расставаться не хотелось. Через три дня венка Румянцева уже дружком сердечным называла а с дружком и поделиться можно многим. ивенка до веселой рассказала. Живет во дворце в дальних комнатах с недавних пор гость тайный. Никто его не видел, но кушанья богатые ему подают. При столе гостя в услужении свои люди. Один из них со шрамом, из-под волос к брови сбегающим. Сказала девица смешливая, что при тайной той особе паш есть. И его она однажды видела и подивилась сильно. Высок паш, строен, с лицом румянцем играющим, но грудь у него высока непомерно для юноши, и если вслед смотреть, то тоже пышность видна излишняя. Румянцев рассказ тот запомнил. У нового знакомства из башенных дознайщиков, что считают вошедших и вышедших из города, налог берут в пользу цесаря, записывают в книги имена прибывших иностранцев. Узнал он и другое. Дознайщик сказывал, что прибыл в город польский кавалер Кременецкий, и с ним паши слуги. Имя одному из них Иван Афанасьев. Склонившись над бумагами, над которыми всю жизнь просидел в крепостной башне при свече и волосы растерял все до единого, добавил. «Да, припоминаю, шрам у Ивана Афанасьева на лице, через лоб, к брови». Вина после того разговора они выпили в харчевне, и тогда же писарь башенный посулил запись в воротской книге о польском кавалерии Кременецком, паже и слугах его показать офицеру. За столом человек говорит охотно и многое обещать может, но часто, одумавшись, от слов своих отказывается. Да, же слово сдержал. По ступеням шатким и стёртым провел в башню и книги раскрыл. Румянцев к тому времени знал, что Иван Афанасьев, Камердинер царевича, а раз так то нетрудно было догадаться, что польский кавалер Кременецкий, гость Шварценбергова дворца, наследник Алексей, паш с высокой грудью, Любушка его Ефросиня. Стало известно Румянцеву и то, что кавалер Кременецкий по приезде в Вену остановился в трактире под Золотым Гусем, но пробыл там недолго. И еще до одной заковыки докопался дотошный Румянцев. Иван Афанасьев, пока бравый офицер ждал возвращения Вену Веселовского, еще трижды был на рыночной площади. Купил вазу хрустальную тонкой работы, зеркало в серебряной оправе, ножичек затейливый восточный. Деньги, что он купцат передавал, Румянцев выкупил за голландские гульдены. И оказались золотые Ивана Афанасьева Точно российской Петровской чеканки Румянцев в первый раз, как Ивана Афанасьева видел Разглядел монету, купцу ему плаченную Но сомнение было, издали все же смотрел А сейчас вот они, монеты, в ладони Золотые те офицер подальше спрятал до приезда Веселовского А когда тот вернулся в Вену, выложил на стол Авраам Павлович повертел золотые в пальцах, разглядывая, на зуб попробовал. Не фальшивы ли? Нет, монеты были добрые чеканки. Отложил золото в сторону. На лице раздумья выразилось. Мало ли монет Петровых по Европе ходит? Кто привез? Кто покупал? Обязательно ли царевич это след? Тогда Румянцев рассказал о сообщении дознайщика крепостных ворот, о кавалере польском Кременецком и о болтовне знакомой Венки, о госте Шварценбергова дворца, о бывании Афанасьеве в воротной книге записанном. То было уже серьезно, и Веселовский задумался крепко, лоб наморщил. Знал хорошо изворотливость вельмож-цесаря австрийского, Идти к вице-канцлеру, графу Шенберно, с рассказами девчонки, воротного писаря, пустое. Граф только глаза поднимет удивленно. Может, платочком душистым обмахнется, не больше. А монеты? Что монеты? Улика слабая. Нет, — подумал, — идти без пользы. Но все же отметил старание офицера. Знать, царь хвалил не зря, помощник изрядный, и не скрываясь от Румянцева сказал так. Графу Шенберну и тирана подождем, а ты, молодец, пригляди за тем дворцом Шварценберговым. И подумал, дела, ох, дела, да добра ли они доведут, покачал головой с сомнением. Страшная затевалась. Подумать только. И то отры берет. Между Москвой и Суздалем лесов, Озер, рек и речушек много. И лес дремучий, с завалами, Старыми засеками, заросшими так, Что и зверь обходит. Не то, что колонну проехать Или пешему пройти. Дорожка из Москвы в Суздаль узкая. Вьется, петляет меж косогоров и речушек. И на дороге той, и зимой, и летом Драгуны царские стоят. Служба та нелегка. Зимой мороз, метели, снега. В дозоре стоять тяжко. мерзли драгуны, да и с харчами Не очень весело было. Говорили так. Сегодня вершки, а завтра в пузе щелчки. Летом зной донимал. Вода здесь болотная, кислая, воняет. Животами служивые маялись, и злы были, как псы цепные. За каждого холопа беглого, что передавали они власти, два дня отлучки домой. И уж через сто только гонялись они за людьми вольными пуще, чем борзые за зайцем. По той дороге в древний Суздальский Покровский монастырь свезли Петрову жену. Евдокию Лопухину, царицу бывшую. Свезли с бережением, а растянулся на версту. Бояре с бывшей царицы ехали, братья ее, сестры. Евдокия в воске, коврами украшенным, кони в дорогой упряжке. Но как не наряден поезд, не на свадьбу он вез бывшую царицу великой, малой и белой России, а в изгнание. Бояре скучали в восках, лица хмурые, разговоров мало. Да и о чем говорить? Все проговорено. В монастырь матушку-заступницу везем. Какой уж прибыток ждать от того? Дворы в запустении придут. Нахолодаемся, ремешки на животах подтянем скрипели полозья саней по льдистой дороге, рвали сердце, Евдокия плакала. Поглядывала из-под платка на вековечные могучие сосны, заметенные снегом, на белые березы, уходившие бог знает, в какую даль. А слезы катились и катились. Сестры успокаивали ее. «Кто знает, Евдокиюшка, как дело обернется?» Да и сынок у тебя есть, Алешенька, сын матери всегда заступник. Слезы вытирала бывшая царица насухо злой рукой и думала. Да, сын, сын, сынок. Вызвалит из немилости, время покажет. Крестилась, ехала дальше. И опять сосны доели заснеженные, страшные, Как черницы в длинных рясах у ворот кладбищенских, и закипали опять слезы. Завезут, завезут за монастырские стены каменные, высокие, и оттуда не докричишься, ни до Алешеньки, ни до братьев, ни до сестер. Горе мне, горе. Опускала голову низко. Бояре, братья, глядя на нее, тоже склоняли головы. Видно, отошло счастье. Другие наперед выйдут. Другие. Ломали зубы. В душах поднималось такое. Не дай Господи подумать. Лошади скользили по наледи, оступались. «Ну, ну же!» уже кричали мужики. Соскакивали на дорогу, плечами подталкивали сани. Мучились на подъемах. Лошади падали. Ну а как уж под гору-то? И, эх, гикнет мужик, и кони понесут вскачь, бояре веселели. А там опять подъем затяжной, долгий, от коней пар столбом, мужики глотки надсаживают, хрипят, трудна дорога, и снег валит, валит. Ну вот солнце выглянуло из-за туч низких, заиграл снег на соснах, на елях. Все вокруг, как радугой, осветилось в семь цветов. С ветки на ветку через дорогу белочка прыгнула, да не долетела, упала. Побежала по снежной замете, хвостик рыжий торчит кверху, мотается. Засмеялась сестрица Мария, что рядом с Евдокией сидела, а лицо у нее белое друмяное, да как яблочко наливное, глаза сияют. «Смотри, смотри, сестра!» И в другой раз засмеялась. Евдокия слезы смахнула, развеселилась. С лица тень сбежала, краска на щеках выступила. Вспомнила, как мамка теремная говорила. «Авось, да небось, что там еще будет? Лета твои молодые!» Драгун подъехал посмотреть, чему бывшая царица радуется. Причин вроде нет. От него пахнуло табачным дымом да водочным перегаром. Глаза серые, настороженные под заиндевелыми бровями, Глядит волком. И Евдокия смехом поперхнулась, Ушла лицом в платок. Так и ехала. То слезы, тоска, хоть в голос кричи, То вдруг надежда забрежет, Как огонек слабый на темной дороге впереди. За три девять огонек, Но светит все же, и на него войти можно. Боялась Евдокии монастыря. Кресты, камни, стены толстые. Глухо за каменными громадами. Ворота за пруд со скрежетом, и все. Знала, не первая она из хором великих в монастырь едет. Бывало такое и раньше. Сколько их, новообращенных монахинь, в черное укутанных, головой билась о каменные стены, Рвала волосы, звала из-за решеток монастырских, Кричала, да не докричалась. Никому неведомо. Погосты монастырские о том лишь знают. Царский венец камнями усыпан драгоценными, Горит и сверкает. Но на голову его надевая, ни одни радости получаешь. Страшно, ох, страшно. При въезде в монастырь бывшую царицу настоятельница встретила. Кланялась низко. Из воска под ручки вывела. Дорожку ковровую Евдокии подножки ножки постелила. В келью привели, а там тепло. Лампады тихо мерцают под дорогими в золотых окладах иконами. Сладко пахнет ладаном. Покойно и хотя назвали ее «старицей Еленой», черных одежд не надели и грубой веревки не подпоясали. В церковь повели Евдокию с великим почтением за сукнами. Четыре черницы вокруг на палках алые плотнище несли, чтобы старицу Елену от глаза чужого недоброго уберечь. Вступала бывшая царица в золоченых сапожках по певучему снегу, думая. А настоятельница приветлива, хоть лицом и сурова. Я-то думала, хуже будет. Над головой колокол пел торжественно. В церковь вошли, старицу Елену вперед провели, на первое место. И все с поклоном, с почтением. Помолились. И служба коротка. Подумали, видать, старица Елена-то с дороги. Будет время, свое перед иконами выстоит. А сейчас и отдохнуть надо. Поберегли. В келью вернулись тем же путем, и опять черницы шли по сторонам с красными сукнами. В келье стол накрыт, а на столе блюда до чашки не хуже, чем в тереме царском. Настоятельница к столу пригласила. Лбы перекрестив, сели. Разговору за столом мало, но оно и хорошо по обычаю православному. И так все истово покойно. Жить бы Евдокии смиренно в монастыре, молиться тихо, гулять по соседней сказочной красоты рощи. Но нет, страсти человеческие велики и необузданы. Уехали, провожавшие бывшую царицу в Суздаль-Бояре. Ускакали братья, укатили веселые сестры. Мария на прощание платочком пестреньким махнула, засмеялась, кони рванули, и все закрыло искристой снеговой взметью. Старица Елена медленно поднималась по каменным ступеням в келью, и хоть вверх вели ступени, Оказалась бывшей царицей, спускается она в глубокий подвал, такой, из которого и выхода нет, и будто бы даже в лицо дышала подвальной могильной сыростью. Затылком чувствовала, вот-вот грохнет за спиной тяжелая плита и навсегда затворится. Вошла в келью, глянула в окошко. Окошечко маленькое в толстой стене и свет белый крест накрест перечеркнут решеткой ржавой за решеткой лес и дорога уходящая вдаль по дороге тройка скачет что сестер увозят. колокольцы бьются день день день слышно издалека и все тише тише и смолкля Упала бывшая царица на плиты каменные, Закричала, заломила руки. Пришло то, чего так боялась. Закрылись ворота, от мира отгородив. Заслонили от глаз людских камней замшелые. Привстала Евдокия на колени, поползла к иконам. «Помогите!» — крикнула. Но иконы молчали, и еще крикнула «Спасите!» Но доски темные... Безмолвствовали. Завыла Евдокия, запричитала, Головой в стену ударилась, упала. Все вспомнила в ту ночь старица Елена, И как венчали с Петром, царем российским, Как дрожала у нее в руке свечечка тоненькая, Теплая, скользила в пальцах, Как согнулись боярские спины, Когда она вышла на крыльцо к народу. Головы поникли, как рожь под ветром. В уши шепоток братца Ивана Лопухина, старшего. «Человек тебе будет приходить, ты ему верь. Письмецо принесет или слово скажет. Петр не вечен. Алексей, сын твой, на смену ему придет. Дождемся». Лицо братца придвинулось, глаза смотрели остро. Погоди, дождемся. Борода тряслась. И уже перед глазами улыбка князя Меньшикова, косая, злая. Приехал он к Евдокии объявить о приказе царя следовать ей в Суздальский Покровский монастырь. А ежели ослушаешься, матушка, указал царь водворить в ту обитель силой. Поклонился, зубы блеснули. «Мамке, Тетки вокруг, дворовые люди, да два-три боярина худых, что возле ее двора ютились, только ахнули. Карлица любимая, что в ногах кувыркалась, сморщила лицо, заплакала, заскулила, как собака, пинком со двора выбитая. Меньшиков крутнулся непочтительно и вышел, стуча каблуками, словно в кабаке. «Погоди!» — прошептала старица Елена. Ужо, Алешенька, воздаст тебе, воздаст. И Мансиха, царева-полюбовница, виделась ей. Рот красный, смеющийся, грудь открытая в раброне бархатном. И женская злоба вскипала в сердце, хоть головой о стену бейся. Кнутом, кнутом, Мансиху, и кровь, что лилась Кусала губы старица Елена, пальцы грызла. Не было в ее сердце смирения. Видения одно мстительнее другого проходили перед ней. Каталась по келье в тоске. Утром поднялась с камней, платком обвязалась туго, пошла в церковь. Шла прямо, ноги ставила, как деревянные. Молилась, поклоны клала лбом пола касаясь. А на глазах не слезинки, высохли глаза. Какую молитву читала, что просила у Бога, никто не слышал. Вышла из церкви, лицо застывшее. Настоятельница заговорила с ней, но старица только губы плотнее сжала. Руки у груди, лицо бледно. «Богу молюсь». — сказала, — за грехи наши. И прошла мимо. Через неделю человек к ней заглянул, братом посланный. Пришел незаметно, встал у церкви, помолился на сверкающие кресты. На человеке лапти, котомка за плечами, шапка на голове рваная. Странник? Нет, глаза выдавали, что ждет он кого-то. Взгляд по двору шарил. И дождался, кого хотел — К церкви шла старица Елена. Человек не кинулся, кланяясь, шепнул что-то обмерзшими губами. Старица взглянула на него строго и сказала, «Пройди в келью мою, скажи, я велела». Ушел гость в тот же день, вышел за ворота монастырский и пошагал в сторону Москвы. Так завязался черный клубок. «Далеко от Москвы до Суздаля», И дорога трудна. Но все же пробирались по ней люди. Письма носили, слова передавали тайные. Письма тени чернилами написаны. Желчью. И Алешеньке письма носили. И верила, верила старица Елена, придет время отомститься за ее страдания и слезы. Царице она при сыне сядет, и вновь венец царский на ее голове воссияет. Братья помогут бояре, что старине любезны приверженцы. Есть такие, и они не выдадут. Ходили, ходили люди между Суздалем и Москвой, таились по оврагам, по Чищевым, укрывались от драгун царских, но ходили.